Дудки драйговской волынки издали зловещий гул, потом заныли ужасающим, протяжным, вибрирующим стоном, пирующие запели, отбивая такт, то есть барабаня, чем попало постулу, куткудак алчно уставился на мешок из козлиной кожи, несомненно зачарованной мыслью о том, как бы включить вырывающиеся из его чрева жуткие звуки в свой репертуар? — Хочешь? – уж, — сказала Каланта, глядя на Геральта, — мой первый бой. Хотя я и опасаюсь вызвать нарекания почтенного ведьмака, признаюсь, что тогда дрались из-за денег. Враг полил деревни, которые платили нам дань, А мы, ненасытные и жадные, вместо того, чтобы допустить это, кинулись в бой. Банальный повод, банальная битва, банальные три тысячи трупов, расклёванных воронами. И заметь, вместо того, чтобы устыдиться, я сижу тут, гордясь, что обо мне слагают песни, даже если их Маломелодичное пение сопровождается столь кошмарной варварской музыкой. Королева снова изобразила на лице пародию на улыбку, счастливую и доброжелательную, подняв пустой кубок в ответ на тосты, летевшие со всех сторон стола. Геральт молчал. Продолжим. Каланте приняла поданное драгодаром бедрышко фазана и принялась его изящно обгладывать. Итак, ты возбудил во мне интерес. Мне рассказывали, что вы, ведьмаки, любопытная каста. Но я не очень-то верила. Теперь верю. Если вас ударить, вы издаете такой звук, будто выкованный из стали, а не вылепленный из птичьего помета». — Однако это ни в коей мере не меняет того факта, что ты находишься тут, чтобы выполнить задание. И ты его выполнишь, не мудрствуя лукаво. Геральт не улыбнулся ни насмешливо, ни ехидно, хотя было у него такое желание. — Я думала, — буркнула королева, уделяя, казалось, все внимание исключительно на фазань ему бедрышку. — Ты что-нибудь скажешь? Или улыбнешься? Нет? Тем лучше. Можно ли считать, что мы заключили соглашение? Нечеткие задания, — сухо бросил ведьмак, — невозможно четко выполнять, королева. А что тут нечеткого? Ты же сразу обо всем догадался. Действительно, я планирую союз со Скаллигой и замужество моей дочери Паветты. Ты не ошибаешься, предположив, что моим планам что-то угрожает, а также, что нужен мне, дабы эту угрозу ликвидировать. Но на том твоя догадливость и кончается. Предположив, будто я путаю профессию твою с профессией наемного убийцы, ты сделал мне больно. Учти, Геральт. Я вхожу в число тех немногих владык, которые абсолютно точно знают, чем занимаются ведьмаки и для каких дел их следует приглашать. С другой стороны, если некто убивает людей так же ловко, как ты, пусть даже и не ради денег, он не должен удивляться тому, что столь многие приписывают ему профессионализм в подобных делах. Твоя слава опережает тебя, Геральт. И она громче, чем треклятая волынка Драйга Бондху, да и приятных звуков в ней столь же мало. Волынчик, хоть и не мог слышать слов королевы, закончил свой концерт. Застольники наградили его хаотической шумной овацией и с новыми силами кинулись истреблять запасы пищи и напитков, отдавшись воспоминаниям о ходе различных битв, И непристойным шуткам о женщинах. Куд-куда, кто и дело издавал громкие звуки, однако невозможно было определить однозначно, были ли это подражания очередным животным или же попытка облегчить перегруженный кишечник».